которых создаст новую вселенную, чью бесконечность я смогу разорвать и перейти в мир, где меня, наверное, может быть, я на это надеюсь, ждет Мэриан, ведь она меня ждет. Надежда умирает. Последней? Надежда не умирает. Никогда. Павел Амнуэль «Надежда» Читал Павел Ломакин Литературный аудиопроект «Глубина» Идея Олег Булдаков Дизайн постера «Елена Федориф» Оставайтесь с нами. Будет еще глубже. Погружение следует...